Целая армия гражданских служащих непрерывно снабжала мультивак информации. Другая армия уточняла и интерпретировала получаемые от него данные. Корпус инженеров поддерживал порядок во внутренностях компьютера, а рудники и заводы выбивались из сил, стараясь, чтобы резервные фонды бесперебойно пополнялись безупречными запасными деталями.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 Ни один человек не в силах было это бы сделать. Но заглянуть в них было бы все-таки любопытно. Как всегда, в отчете находился и список предугадываемых преступлений, всякого рода мошенничество кражи, нарушение общественного порядка, непредумышленные убийства, поджоги. Галлиман поискал глазами единственный интересующий его заголовок и ужаснулся, найдя его в отчете. Затем ужаснулся еще больше, увидев против заголовка,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 Для всех людей стала привычной мысль, что мультивак способен предугадать совершение серьезных преступлений. Люди знали, что агенты отдела контроля и управления окажутся на месте преступления раньше, чем оно будет совершено. Они усвоили, что любое преступление неизбежно повлекло бы за собой наказание, и постепенно у них вырабатывалось убеждение, что нет никаких способов перехитрить мультивак.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 Наконец, получили список возможных преступлений на этот день. Опять-таки, ни одного убийства первой категории. В приподнятом настроении Галлиман вызвал Али Отмана. Отман, каково среднее число преступлений в ежедневном списке за истекшую неделю, если сравнить его с первой неделей моего председательства? Оказалось, что среднее число снизилось на 8%. гальман почувствовал себя на седьмом небе.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 когда же мы ему все выложим спросил у мы установили наблюдение за мененерсом и вероятность возросла а домашний арест дал новый скачок что я сам не знаю раздраженно ответил отман мне неизвестно только одно от чего такое происходит может быть как вы предполагали дело в сообщниках менес попался. Вот остальные понимают, что нужно нанести удар сразу, либо никогда. Как раз наоборот. Из-за того, что один у нас в руках, остальные должны разбежаться кто куда. Кстати, почему мультивак никого не назвал? Лиме пожал плечами. Так что же, скажем Гальмену? Подождем еще немного. Вероятность пока...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 Денег было пятьдесят тысяч долларов, он вовсе не брал их, только подумывал, не взять ли. В те времена все делалось не так тихо, как теперь. История вышла наружу, я тоже услышала о ней. «Но я хочу сказать вот что», — продолжала она, заламывая руки, — «тогда речь шла о пятидесяти тысячах. Пятьдесят тысяч долларов».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 «По распоряжению правительства вы арестованы». И он показал удостоверение офицера отдела контроля управления. «Я вынужден просить вас отправиться со мной». «Но почему? Что я сделал?» «Я неуполномочен обсуждать этот вопрос». «Допустим даже, что я задумал преступление. Нельзя арестовать за одну мысль только о нем».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 Не хватило смелости оказать прямое сопротивление агенту. Это значило бы нарушить законы, которым его приучали всю жизнь. Но все же он стал упираться, и офицеру пришлось, прибегнув к силе, тащить его за собой. Голос Меннерса был слышен даже за дверью. «Скажите мне, в чем дело? Только скажите, если бы я знал, это убийство? Скажите, предполагают, что я замышляю убийство?»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 Отстояв в медленно двигавшейся очереди, на лице каждого мужчины и каждой женщины отражалась надежда, смешанная со страхом или с волнением, или даже с болью, но всегда по мере приближения к мультиваку надежда одерживала верх. Бен, наконец, подошел к Куимби. Не поднимая глаз, с Куимби взял протянутый ему заполненный бланк и сказал «Кабина 5Б». Тогда Бен спросил «А как задавать вопросы, сэр?»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 Юнцы из колледжи пытаются перехитрить преподавателей или считают весьма остроумным огорошить мультивака, поставив перед ним парадокс Рассела о множестве всех множеств, не содержащих самих себя в качестве своего элемента. Неразрешимая задача математики, поставленная известным английским философом и математиком Расселом, примечание редактора. Но мультивак может справиться со всем этим сам.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 а он преспокойно выходит из дома и отправляется сам, знаете по какому делу. Он резко повернулся к видеофону, к которому все еще был подключен агент отдела контроля управления. Минутная передышка позволила Отману взять себя в руки и принять уверенный невозмутимый вид. Не к чему было закатывать истерику на глазах у агента, хотя Отману, может, и полезно было бы дать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 Бен пока не понимал, какое это имеет отношение к его вопросу, но он безгранично верил в мультивак, и он бегом бросился к Вашингтонской автостраде. Поиски Бена Мэнерса привели агентов отдела контроля и управления на Балтиморскую станцию мультивака через час после того, как Бен покинул ее. Гарольд Куимби оробел, оказавшись в центре внимания стольких важных особ. И все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 сказал Бен Мэннерс, человеку на высоком табурете, который увлеченно работал, сидя перед громадой, напоминавшей во много раз увеличенный пульт управления страто-крейсера. «Валяй, Джим!» — ответил человек. «Двигай!» Бен взглянул на инструкцию и поспешил дальше. В конце концов, когда в одном из индикаторов загорится красный свет, Бен найдет рычажок и передвинет его в положение «вниз».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 «Не думается, мистер Гальман, вы будете последним председателем этой организации». Галлиман в бешенстве стукнул кулаком по столу. «Но почему? Почему, черт вас побери? С ним что-нибудь не ладно Разве нельзя исправить его?» «Вряд ли», — ответил Отман с какой-то безнадежностью в голосе. «Я никогда раньше об этом не задумывался, просто не представлял из случая».